Глава вторая. Талик. Фрамбуа. 398 год. Круга скал. Десятый день осенних молний. Небо было высоким и синим, а легкие, пронизанные солнцем перистые облака казались весенними. Насколько прошлой осенью, когда Дик впервые очутился в окрестностях Аларии, все тонуло в безнадежной серятине, настолько теперь мир сиял и светился. Природа и не думала унывать, а вот Ричард Огдал страдал. И мукам его не виделось ни конца, ни краю. Источник страданий был здесь же. Трусил на буланом Ленарце и визгливым голосом высказывал свое недовольство. Жиля Панси возмущала решительно все, но более прочего женщины, создания развратные и недалекие. От доброжелателей страдальца, торчавших в тронку, пока они срока воевали, Юноша знал, что причиной неприязни Панси к прекрасному полу стала своячница губернатора, не только не оценившая достоинств Жиля, но и согрешившая сначала с Алвой, а затем с мушкетерским полковником. Отвергнутый порученец монотонно перечислял месяцы, часы и дни, в которые ветреная красотка, ее любовники, офицеры Южной армии, губернаторские слуги и просто прохожие наносили ему преднамеренное оскорбление. Дикон слушал, время от времени вставляя сочувственные слова, хотя предпочел бы ехать вместе со своим Эром и Савиньяком. Жиль был невыносим, но бросить его Ричард не мог. Порученец вбил себе в голову, что его жизнь никому не нужна, и каждая река или обрыв, которые они проезжали, вызывали у бедняги неодолимое желание броситься вниз. Это было страшно, и совсем ужасно было бы, если Панси покончил с собой лишь потому, что герцогу Огдалу не захотелось его слушать. Тогда Дикон оказался бы виновен в чужой смерти, ведь и в эспиратии, и в книге ожидания прямо говорится, что не удержавший руку самоубийцы разделяет его грех. Юноша пробовал говорить с Жилем и об этом, и о том, что надо думать о близких, однако нарывался на неодобрительный взор и очередную балладу Марио Барботы. Дик ни разу не слышал столь любимого панси поэта живьем, но был готов его удавить. Чувство Ричарда в полной мере разделяло множество офицеров Южной армии, так что Барбота, окажись он вдруг в их обществе, изрядно рисковал. И все равно Жиль при всей его назойливости и нелепости вызывал жалость. Ричард как никто знал, что значит «любить без надежды». Да и чувство ненужности и пустоты было ему знакомо. Правда, юноша, если и думал о смерти, то лишь когда жизнь загоняла его в угол. Как в истории с проигранным кольцом. Герцог Огдал мог бы ввязаться в безнадежный бой или вызвать кого-нибудь на дуэль, но убить себя своими же руками — это противно воле Создателя и недостойно человека чести. После того, что случилось три часа пополудни в восьмой день летних молний...» Пронзительный голос Жиля далеко разносился в осеннем воздухе. Но попросить страдальца говорить потише Дикон стеснялся. «Я понял все. Если меня не будет, ничего не изменится. От нас ничего не зависит. Так зачем тогда жить?» Он ушел, ушел далеко, ушел навсегда, Но по-прежнему точит каменья вода, Но по-прежнему ветры летят в вышине, И по-прежнему черви снуют по земле. Дику подумалось, что земле и вышине плохо рифмуется, Да и черви в земле роются, В крайнем случае ползают, они как не снуют, Но юноша не рискнул задеть кумира Жиля И обреченно спросил, прекрасно зная ответ. — Это чьи вирши? — Барботы! — завопил Панси. — Вы все сходите с ума от Винена и Дедериха. А ничего великого в них нет. Сонеты — это прошлый век. Можете считать меня дураком, но... Ричард в самом деле считал Жилы дураком. Но даже дураки влюбляются и страдают. Святой Аллан, если с Панси что-нибудь случится, он никогда себе этого не простит. Да и сам он в той же шкуре. Его тоже никто не понимает, или почти никто. Они могли стать друзьями с Оскаром, но беднягу расстреляли. Арно и Катаршванцы далеко. Эмиль Савиньяк — славный человек, но ему за тридцать, и он вечно занят. А Ворон и того старше. Ричард так и не мог понять, как к нему относится его эр. И что было еще хуже, окончательно запутался в собственных чувствах. Он то ненавидел маршала... Да восхищался им. Я безумен, как безумен олень среди осенних древес золотых. Одинок я, как подрубленный пень без ветвей, цветов и листьев густых. Образ подрубленного пня у Барботты был одним из любимых, и по мнению Савиньяка неспроста. Дикон обреченно вздохнул и принялся разглядывать окрестности, благо впереди блеснула вода. Отряд про императора достиг Донара. Дорога подошла вплотную к крутому рыжему берегу. Панси шумно вздохнул, какое-то время ехал молча, а потом отчетливо произнес. «В конце концов, моя жизнь никому не нужна, а меньше всех — мне. Я исчезну. И обо мне все позабудут. На дне реки покой, там...» Договорить порученец не успел. Руки в черных перчатках вырвали страдальца из седла и швырнули в воду. Ричард, в ужасе обернувшись, столкнулся глазами с безмятежным синим взором. — Спокойно, юнша. Сейчас оно всплывет и будет звать на помощь. Алва вытащил золотой и бросил худощавому каналийцу. — Тапу, ты отменный пловец. Вытащи этого господина, но не раньше, чем он об этом попросит. Рока! Подоспевший совиньяк давился от смеха. Ну и негодяй же ты! Не спорю, гляньчика Я так и думал, что на дне реки ему не понравится. И в самом деле Жиль-Панси отчаянно колотил руками по воде, шагах в двадцати от берега. Брызги летели во все стороны, блестя на ярком осеннем солнце. Вскоре донесся и жалобный, захлебывающийся вопль. Уже сбросивший сапоги и мундир Тапо ласточкой кинулся с берега и быстро поплыл к утопающему. — Запомните, юноша! — Рока поправил крагу. — Настоящее отчаяние не ходит под руку с болтовнёй. Тот, кто не хочет жить, умирает молча. — Изверг! — покачал головой Эмиль. — Зимаш на носу! Да об этом я как-то не подумал. Впрочем, льда ещё нет, да и солнышко светит. Ничего с этим девственником не станет, а Стапо тем более. Хлебнет косера и порядок. Дикон, открыв рот, наблюдал, как каналиец ухватил несчастного порученца за шиворот и потащил добычу к берегу, где собралось десятка два окорчившихся от хохота гвардейцев с веревками, сухими плащами и фляжками. Вояки от выходки ворона явно были в восторге. Несостоявшегося утопленника извлекли первым. Панси чихал, отплевывался и дрожал. В мокром виде он был еще нелепее, чем всегда. Рока послал Мора вперед. «Корнет Панси, смирно!» Жель Панси чихнул и уставился на маршала скорее испуганно, чем неодобрительно. «Если я еще раз услышу разговоры о самоубийстве, вы отправитесь в ближайший приют для умалишенных. Вы меня поняли?» Панси уныло кивнул. «Дайте ему кассеры», — распорядился маршал, бросая тапа еще пару монет. «Мы ночуем в Фрамбуа, так что поторопитесь». Фрамбуа был славным городком в шести хорнах Аталарии. Маленький, уютный, он чем-то напоминал Дику Надор, хотя здесь не было ни старого замка на горе, ни вековых елей вдоль дороги, да и жили во Фрамбуа побогаче, чем на севере. Кавалькада про имперадора... Строевую рысью въехала на главную улицу, по сути, являвшуюся столичным трактом, по обе стороны которого настроили домов. Городок жил за счет путешествующих в столицу и из столицы, а потому гостиницы Харчевин здесь хватало. Ричард с любопытством разглядывал вывески. «Ощипанный павлин», «Четыре охотника», «Зеленая карета», «Любезный кабан», «Толегойская звезда», Юноше понравилась картина, с которой мечтательно и нежно улыбалась худенькая большеглазая девушка, чем-то похожая на Катари. Странная вывеска для придорожного трактира. Проимперадор поймал взгляд оруженосца и с усмешкой направил коня к распахнутым воротам. Румяный трактирщик, как и все жители Фрамбуа, вышедший поглазеть на проезжающих, не веря своему счастью, ринулся навстречу. «Любезный!» — поинтересовался Рока Алва. — Вы в состоянии приютить до утра ораву военных? — Монсеньор! — хозяин талигойской звезды задыхался. — Я... У меня восемь хороших комнат, очень хороших, но... Монсеньор, понравится ли вам? Моему вооруженосцу приглянулась вывеска, — сообщил Рока, спрыгивая с коня. — А мы не так уж и прихотливы. Тех, кому не хватит места у вас, отправьте к соседям к тем, за кого можете поручиться. — Как вас звать? — Иркюль. Иркюль Гессине. — Обычно вас зовут папаша Иркюль. — сеньор. В глазах трактирщика трепетало обожание. — Папаша Иркюль. Алва протянул трактирщику золотой и мимоходом обнял стоявшую у входа хорошенькую девушку в белом переднике. — Согрейте-ка нам с генералом Сувиньяком вина и принесите чего-нибудь поесть. Ричард, устройте лошадей и... «Присоединяйтесь!» Двое ушатых дядек с готовностью кинулись к мору. Тот недвусмысленно оскалился, и конихи отступили. Дик, как всегда с опаской, взял Мариска под усы. От этого змея можно было ожидать всего, но на сей раз жеребец повел себя прилично. Убедившись, что и с ним, и с соной все в порядке, Ричард отправился на поиски Эра и обнаружил его в обществе Эмиля и жареного ягненка, Рока был весел, пожалуй, таким веселым Дикон его еще не видел. Алва бывал злым, сосредоточенным, задумчивым, дерзким, ироничным, но сегодня он радовался жизни, словно унар в отпуске. Веселье оказалось заразным. Через пять минут Дик с Эмилем вовсю хохотали над рассказами Алвы о его сражениях с Арамоной, учившим унара Рока обращаться со шпагой. Эмиле тоже было что порассказать о почеглазом капитане, но Ричард, повестью о Сузе-Музе, заткнул своих именитых сотрапезников за пояс. Юноша даже вышел из-за стола, чтобы показать, как плясала Рамона, увидев подвешенные на крюке панталоны. На очереди были монахи с зелеными свечами, и тут на улице раздался шум, словно прибыл еще какой-то отряд. Алва, сидевший ближе всех к окну, поднял занавеску и поморщился. — Не за Лари. Надо полагать, торжественная встреча. Только Орига нам здесь и не хватало. Это действительно был брат ее величества. Рядом с бывшим маршалом юга горцевали Лионель Савиньяк и Фридрих Манрик. Чуть поодаль сдерживал коня Килиан Урламбах. За ним виднелись разряженные гвардейцы. Проимперадор Ворасты плеснул себе вина и залпом выпил, помянув закатных тварей заскрипели ступеньки и на пороге возник ги оригу талик счастлив приветствовать своих героев на губах брата катари играла любезная улыбка надеюсь дорога не показалась вам слишком утомительной все было так хорошо в голосе рока звучала несвойственная ему тоска и тут появились вы когда на алву обрушились известия об ожидавших его почестях дик стоял за плечом своего эра и не видел его лица. Зато он видел Ги Оригу, Людвига Киллиану Урламбаха, Лионеля Савиньяка. Они радовались победе, сомнений в этом не было никаких. Значит, все правильно. Главное — это Талигоя. Те, кто ее любит, должны забыть личные ссоры ради Отечества. И забудут. Герои в Сагранской компании ждали торжественный прием и недельные празднества. Подобного в Валария не случалось со времен двадцатилетней войны, и Дику захотелось немедленно увидеть консильера, рассказать ему про штурм Барсовых врат и Дарамскую битву, подтащить за руку Крока, налить обоим вина. Они должны выпить за Талегою и ее величество и помириться, а потом маршал помирится с Келианом и братьями Катари. Все вместе они поставят на место Квинтина Дарака и добьются прощения для Рабера и Пине и других бежавших. В Агарис, а без Раканов и вправду можно обойтись. Пусть король глупо уродлив, зато нет дворянина, который не почел бы счастьем умереть за королеву. Ги-Ариго закончил свою речь и замолчал, ожидая ответного слова. — Я благодарен его величеству. В голосе Рока Алвы не было обычной иронии. За оказанную мне честь но я ее заслуживаю не больше, чем другие офицеры и солдаты в мне армии. О, разумеется, не будет забыт ни один из ваших людей. Или вы хотите кого-то отметить особо? Отличились все, но есть те, без которых наши успехи были бы немыслимы. Это его преосвященство епископ Бонифаций, а также присутствующий здесь генерал от кавалерии Эмиль Савиньяк, сопровождающий Бакрийское посольство генерал Жан Шамонталь, который прибудет в Алларию примерно через неделю, оставшиеся в тронку генерал от артиллерии Курт Вейзель, генерал от кавалерии Хорхе Ди и полковники Арасио Бадильо и Клаус Коннор. Я готов представить сведения об их заслугах. Я не сомневаюсь, что его величество... Когда Рокко принялся перечислять заслуги своих офицеров, у юноши замерло сердце. Нет. Ричард прекрасно понимал, что ничего выдающегося не совершил, но как же хотелось, чтобы Р назвал и его. Пусть все и в первую очередь Килиан Урламбах поймут, сын Эгмонта, может не только играть в кости, но и воевать. Отдельное должен отметить герцога Окделла, сбившего из пушки вражеский штандарт. Насколько мне известно, за подобные заслуги во время двадцатилетней войны представляли кордену талигойской розы святой алан как же так ведь он все делал по подсказке рока и все равно эру пришлось поправлять прицел да они с маршалом были вместе метались среди артиллерийских запряжек последними отступали к Каре, встречали атаку берисцев, но это совсем другое их величество будут счастливо узнать о подвиге ричарда огдала глаза ги ориго Глаза Катари смотрели на Дика с явным одобрением. Ну почему, почему, почему Игмон Тогдал и Рока Алва не оказались рядом в сражении против врагов Талига? Тогда все пошло бы по-другому. Нет. Ричард ничего не забыл, но ненавидеть ворона в этот вечер он не мог. Закатные твари, он уже давно не мог его ненавидеть. Когда же он перестал думать о Рока, как о враге? На Дарамском поле или раньше? Одно Дикон знал точно. После расстрела Оскара он своего эра ненавидел, а когда тот стоял над мертвыми птицами, отдал бы все на свете, чтобы гибель ворона не была ни приметой, ни знамением. А встреча продолжалась. Папаша Иркюль сбился с ног, но его лицо сияло. Без сомнения, этот день стал лучшим в его жизни и не только в его. Южная армия уходила на войну с берисцами, но разбила не одного врага, а трех. И в сравнении с победой над старой враждой, победа над барсами и кагетой была не столь уж и важна. «Я поднимаю этот кубок за его величество Фердинанда, ее величество Катарину и за королевство Талик» провозгласил рока Алва, завершая прием. Было еще не поздно, но на завтра их всех ждала ранняя дорога и торжественные церемонии. Гости без лишних слов разошлись по трактирам Фрамбуа, которые хозяева и прибывшие из Аларии слуги постарались превратить в жилища, достойные знатнейших вельмож королевства. Последними откланялись Эмиль с Леонелем, задержавшимся, чтобы рассказать, как читали донесение про императора Варасты. Ворон проводил близнецов взглядом и негромко произнес. «Вот и все. Ричард не понял, говорит Эр о вечере или о чем-то другом?» Рока поймал взгляд оруженосца и вновь, как на Дарамском поле, растрепал юноше волосы, отчего дико защипало в носу, наверное, потому что разливавший вино юноша ничего не успел съесть, а вот выпить несколько бокалов ему пришлось. Появился папаша Иркюль с подсвечником и доложил, что спальни приготовлены. Лестница уютно поскрипывала под ногами. В доме пахло дымком и яблоками. Трактирщик распахнул дверь. — Это лучшая комната. Монсеньор. Молодой господин будет спать в комнате справа. — Спасибо, любезный. Принесите ужин для молодого господина, а мне вина, и можете быть свободны. — Если я понадоблюсь, только позвоните. — Разумеется алва бросил мундир на стол жарко садись дикон в ногах правда нет впрочем в чем она есть никто не знает ричард с готовностью рухнул в кресло голова немного кружилась а радость от чего то уступила место грусти папаша иркюль притащил гору холодного мяса сыр хлеб и два кувшина каналийского, подхватил очередной тал и ушел с обожанием глядя на маршала рока усмехнулся Плеснул себе красного, но пить не стал, а присоединился к живавшему оленину Дику. Они ужинали молча. Потом также молча выпили. Вино Дику понравилось, хотя вряд ли оно удовлетворяло вкусом властителя Каналоа. — Эр-Рока. — Да. — Эр-Рока. А почему вы сказали, что я сбил эту штуку? — Потому что ты ее сбил. — Не я, а вы. Выпивка придала Ричарду упрямство. Это неправильно. — Все правильно, Дикон, — очень серьезно сказал Алва. — Дело не в этом дурацком шаре. Никак не могу вспомнить, как он называется, а в том, что ты именно тогда стал воином. Тут ошибиться невозможно, так что награду ты заслужил. Но начал Дик и запнулся. У тебя еще будут сражения, за которые тебе никто не скажет спасибо. А вы улыбнулся, но как-то невесело. Тогда ты вспомнишь Дораму и свою первую награду. И станет чуточку легче. Я... я вас не подведу. Не думаю, что наши кони долго будут идти рядом, Ричард Огдал. Ворон потянулся за кувшином. Тебе понравилась вывеска, папа Иркюля? «Вывеска?» Ричард не сразу вспомнил, что на ней было. «Ах да, девушка в окне!» «Очень понравилось!» «Формбуа — один из двенадцати городов, оспаривающих право на святую Октавию. Я имею в виду Аларианскую святую и мою прапрапрабабку. Испиратисты считают ее шлюхой и винят во всех смертных грехах, однако двое мужчин, превративших Талигою в Талик, на нее и в самом деле молились». Странно, что трактирный мазила нарисовал ее такой, какой она была в ранней юности. Вряд ли он видел портрет, но как-то догадался. Значит, это Октавия, жена Франциска Первого Аллара, умершая в родах и причисленная по приказу короля к лику святых. Испиратийскую церковь поразило подобное святотатство, но узурпатору до да Агариса не было дела. Ричард припомнил нежное девичье лицо, огромные широко распахнутые глаза переброшенную через плечо косу. Алорианцы не отрицали, что прежде чем стать королевой, Октавия была герцогиней Алва, но и не вспоминали об этом. В житии не было лжи, и все же при чтении его складывалось впечатление, что Франциск женился не на молодой вдове с ребенком, а на непорочной деве. От матушки инодорского священника Ричард знал, как вышло на самом деле. Рамира Алва... Был помолвлен с племянницей маршала Придда, но встретил в трактире безродную блудницу, которая его околдовала. Будущий предатель нарушил слово чести и женился на трактирной девке. Именно Октавия толкнула Рамира на предательство, а когда изменник пал от руки Алана Святого, поймала в своей сети марагонца и взошла на трон. Аллар обожал жену, а ее сына от первого брака растил как своего — Единственный ребёнок узурпатора вырос слабым и болезненным, и после смерти Франциска власть в стране захватила его пасынок — Рамира Алва-младший. Жестокий и коварный. Именно он окончательно сломал людей чести. Я... Язык дико немного заплетался. Я не думал, что Октавия была такой. На иконах она старше. Нет, вы не понимаете. Я думал, она походит на баронессу, она как катари ричард осекся он доверял своему эрону о тайной встрече с королевой не должен знать никто как ее величество но ну, разумеется тебе расписали Октавию как куртизанку мой тебе совет дикон не считая опущенные глаза и срывающийся голосок признакам добродетели чем наглее и подлее шлюха тем больше она походит на праведницу герцог уже допил свое вино и молча вертел в руках стакан из резного стекла. Дик смотрел на своего эра. Ему мучительно хотелось поговорить о Катарине Ориго, но он не решался. Рока со стуком поставил стакан на стол. «Октавия Дикон и впрямь была тихой девочкой у окошка, в которую влюбился проезжавший мимо рыцарь. Бывает и такое. Повелитель ветров по любви женился на безродной сироте». Возможно, это был единственный мудрый поступок в его жизни, а возможно и нет. Этого нам никогда не узнать. Никогда.